И взгляд ее сказал ему, что дело тут не только в деньгах. Взгляд открыл ему все ее страхи, надежды, сомнения. «Ты, еврей, не глуп», — произнесла она немного, погодя. «Как ты скажешь, могу я рискнуть?» И она запнулась «Не закладывать моих деревень». Ему хотелось сказать ей что-нибудь утешительное, но она была женщина с головой и волей, она не нуждалась в ободрениях и обманах, даже как-то неприлично было подступаться к ней с этим. Он оглядел ее с ног до головы, и она не таилась перед ним. Он увидел ее опавшее лицо, распустившееся, ожиревшее тело, и на ее настойчивый, вопрошающий взгляд не нашел ответа, только молча пожал плечами. Тогда она совсем перестала владеть собой, и безудержно расплакалась точно малое дитя. Потом принялась непотребно ругать министров, своего брата, племянника и всех прочих, что были ее креатурами, а теперь смотрели на ее падение и палец о палец не ударили – И даже рады были подтолкнуть ее Вот каналье, вот подлецы Ведь она возвысила их Ведь по ней они взбирались наверх Каждым грошом, каждой пуговицей на мундире Они были обязаны ей К тому же они по всей форме заключили с ней договор Документ тут у нее в ящике Всемирно поддерживать друг друга Как в удаче, так и в беде Таких подлых мерзавцев мало шкуру содрать. Ведь любой проходимец и мошенник, сам дьявол не отступает от данного собрату слова. Молча наблюдал еврей, как бесновалась графиня, и ждал, чтобы она отбушевала. Под конец она закашлялась, лицо у нее побагровело, она засопела, захрипела, потом заплакала тихими безудержными слезами. «Ох, еврей, еврей!» — схлипывала она безостановочно, беспомощно. Пышная, прекрасная женщина вся содрогалась, румяные белила расплылись, великолепные ткани безжизненно повисли на ней. Исаак Ландауэ расчесал пальцами слипшуюся бородку, покачал головой, потом бережно взял большую теплую руку графини и что-то, бормоча себе под нос, Принялся гладить ее. Слухи о близком падении графини, неведомо откуда взявшиеся, вспыхивали в стране то тут, то там на всех перекрестках. Никто не решался повторить их громко, но шепотом об этом говорили все. Из всех грудей вырвался глубокий, хоть и затаенный вздох облегчения – В некоторых деревнях уже звонили в колокола, читали благодарственные молитвы, не объявляя за что и ограничиваясь туманным намеком — за милость проведения. Но пока что ничего не изменялось, даже наоборот, гнет стал тяжелее, жестче. Старых чиновников смещали, потому что новые претенденты дороже платили за предоставленные им должности. Сыскная полиция доносами и дознаниями держала в страхе целые общины и отдельных лиц. Откупиться можно было только крупной мздой. Изо всех государственных учреждений, даже из церковного имущества и кассы помощи вдовам и сиротам, изымались огромные, ничем не обеспеченные беспроцентные суды в казну графини». Агенты графини совсем распоясались и орудовали наглее, чем прежде. А когда появился грозный герцогский рескрипт, в котором вновь строжайше возбранялись под угрозой тяжкой кары всякие поносные речи против графини, тогда обратились в опрах даже самые легкокрылые надежды. Малый совет парламента Лантага заседал каждые три дня. Члены его успели побеседовать с прусским королем. Они были осведомлены о ссоре графини с братом и, предчувствуя падение фаворитки, стремились приблизить его срок. Они обсуждали планы обращения с новой жалобой к императору и имперским властям и нового протеста перед герцогом по поводу последних злоупотреблений клики гревениц. Малый совет собирался в полном составе восемь действительных членов, двое консультантов-законоведов, председатель, он же первый секретарь. Люди это были совсем разные, начиная с Лаганна Фридриха Егера, грузного и неповоротливого бракенгеймского бургомистра и кончая Филиппом Генрихом Вейсензе, изящным, утонченным, просвещенным советником консистории, и прилатом в Герсау. Но все они, как один, горой стояли за права и привилегии Лантага. Графини чистили так, что прямо гул стоял. Эту грязную тварь плетьми надо выгнать из страны,